чтобы не слушать Гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие»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 Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей.